Часть 2. Дея остановился у ворот ведущих в деревню. Как и любая другая деревня, она была окружена тройными стенами, защищающими от аристократов и других мерзливых тварей. Для большинства путешественников был привычен вид покрытых патиной пусковых установок для копии и дул огнеметов, торчащих из укреплённых ограждений. Тоже можно было сказать и о троице крепких, хорошо вооружённых мужчин, показавшихся на дозорной вышке рядом с воротами. Они просигнали Дея остановиться. Однако кое-что здесь бросалось в глаза выражение лиц этих мужчин. Подозренительные, недоверчивые взгляды, которыми они обычно одаривали путешественников, сменились странным сочетанием растерянности, и страха и даже оттенка дружелюбия. Один из них, как-то смущенно поглядывая на Ди, его лошадь спросил: "Ты ведь охотник? И не просто какой-нибудь а первоклассный охотник на вампиров, я прав?" как ты узнал. Мягкий голос всадника порывом ледяного ветра проскользнул сквозь этих троих. Не бив в голову. Отмахнулся человек, стоявший посередине, и, изобразив нерешительную улыбку, повернулся к воротам. Оказавшись перед скрытой камерой наблюдения, он поднял правую руку. Дащатые ворота с железной обшивкой, подозвмученные скрип скрипшащие стёрены коцепи, качнулись внутрь. "Проходи, ты ведь зайдёшь?" спросил первый. Не ответив, Дитронал шпорами бока лошади, от странного ветра, окружившего всадника и его коня, троих мужчин словно сдуло в разные стороны. Идти въехала внутрь. Прямо от ворот в деревню вела широкая центральная улица, по обеим её сторонам расположились ряды магазинов и домов. Такая схема была присуща городкам фронтира. Выражения лиц встретивших Ди мгновение назад снаружи вновь повторились и здесь. Люди на улице останавливались, уставившись на него в страхе или смятении, или дамы смотрели с восхищением, моментально переходившим в восторг. Как правило, женщины фронтира никогда не забывали напустить угрюмый и подозрительный вид, даже если поблизости оказывался самый симпатичный кавалер. И им было хорошо известно, что за красивым лицом не обязательно скрывается ум. И несмотря на всё это, они, возможно, единственные смотрели на охотника именно с восхищением. Где гарантии, что он в действительности не оказался бы кровавым ядовитым пауком, существом, которое обладало не только силой гипноза, но и способностью выделять галлюциногены. Кто мог сказать наверняка, что его не подослали бандиты, собирающиеся сжечь деревню Дотла и сбежать с награбленными деньгами. Сломать неприступных представительниц прекрасного полуфронтира смогла не принадлежащая этому миру красота. Минуя настороженные лица и восторженные взгляды, охотник добрался до середины улицы, когда за его спиной раздался молодой женский голос, подобный новому утру. Ам, прошу прощения. Где остановился, не сделав больше ни единого движения, Слева от него по возвышавшемуся деревянному тротуару раздались быстрые шаги, затем справа мелькнула копна тёмных волос. И вот перед ним уже предстала девушка, улыбку украшала её свежее румяное, пушищее молодостью лицо. Ты ведь охотник на вампиров? Слова слетели с губ, окрашенных в подходящий её возрасту едва заметный оттенок. Девушке было 16 или 17 лет, самый возраст, когда ей хотелось бы обращать на себя внимание. Не дожидаясь ответа, она продолжила: Но если это ты, пожалуйста, поезжай в больницу на окраине города. Сибилла лежит в седьмой палате. Выражение лица Ди изменилось. Вероятно, он признал, что с этой девчонкой в белоснежной блузке и синей юбке с красными полосками всё-таки можно поговорить. Мы встречались прежде, спросил он. Девушка напряглась. Тон на охотника ничем не отличался от того, которым он разговаривал с мужчинами у ворот. Совсем неудивительно, если бы от такого обращения робкую девушку бросила в дрожь. Но эта барышня только энергично закивала головой. Да, только это, э, поторопись. Где мы встречались? Девушка криво улыбнулась. Если бы я рассказал, ты бы мне не поверил. Лучше тебе услышать всё от какого-то серьёзного взрослого человека, чем от меня. Поспеши и доберись до больницы. Директор будет очень рад тебя видеть. Странный получился диалог, хотя чего-то девушка не договаривала, но по её голосу было ясно, что дело очень срочное. Какие решения зарождались в сердце под этим черным одеянием? Не задавая больше вопросов, Ди продолжил свой путь. Как-то однажды он сошёл с центральной улицы, и пейзаж фронтира тут же стал более пустынным. Аристократы завещали людям практически всю пахотную землю. Они даровали её, понимая, что если работа на полях позволяет только сводить концы с концами, это послужит хорошей подстраховкой от восстаний. Конечно, после падения аристократии некоторым деревням в результате столетий упорной напряжённой работы удавалось неоднократно улучшать зерновые культуры и почву, что позволило горожанам сделать реальностью обильные урожаи. Однако эти достижения никогда не выходили за пределы деревни и никогда не распространялись по всем секторам. Постаж была немым свидетельством того факта, что лишь джужина мест во всём фронтире познала такую благодать, в остальных же борьба с невзгодами и бедностью продолжалась как и прежде в течение многих столетий. Этот городок был одним из тех редких исключений. Ди пробежался глазами вдоль окраины деревни, и увидел благоухающие зеленью широкие леса, приусадебные участки, приютившиеся, казалось, между холмами, усаженными аккуратными фруктовыми садами. Местное население численностью в 500 человек собирало достаточно урожая, чтобы прокормить почти в 20 раз больше жителей четыре раза в год, когда все деревни подготавливала излишки урожая 50 больших грузовиков вывозили их за 60 миль к югу на товарную станцию, откуда провизия отправлялась кораблями в более нуждающиеся деревни фронтира либо к отдалённой столице. Доход от произведённого избытка продукции позволял содержать дома и инфраструктуру этого города в надлежащем состоянии. Проехав ещё минут пять по заасфальтированной дороге, на вершине внушительных размеров холма охотник заметил белое трёхэтажное здание с развивающимся флагом, изображавшим пятиконечную звезду. Символ больницы. Прежде чем уйти вниз по склону, довольно широкая дорога разветвлялась в нескольких направлениях. Должно быть, это то самое место, куда девушка направляла Ди. Однако у него не было ни малейшего намерения выполнить её просьбу. Абсолютный контраст свежести синего неба и зелени утра. Чёрные и его конь не торопясь добрались до подножия холма, и лошадь тут же остановилась, хотя наездник, казалось, и не собирался натягивать поводья. Будто, взглянув на холм снизу вверх, животное сменило направление и вместе с едаком начало медленно подниматься в гору. Обмотав поводы вокруг изгородь входа, дивошёл в парадную дверь. Центральный вход был остеклённым и полностью автоматизированным. Поскольку поблизости не было видно электростанции, двери, скорее всего, приводились в движение гидравлической энергии, ставшей популярной совсем недавно. Должно быть, этот город весьма зажиточный, раз может позволить себе использовать такое новшество в обыкновенных мелочах. Ди подошёл к столу справок возле дверей. Взгляд дежурной медсестры тут же стал абсолютно стеклянным, а выражение лица пустым. Естественно, то же самое произошло с пациентами и другими медсёстрами, занимавшими просторное фойе. Это были далеко не просто лихорадочные взгляды, из них, казалось, высосали саму душу. "Я бы хотел видеть директора", вполголоса сказал медсестре Ди. Дотянувшись до переключателя под столом, женщина ответила: "Он сейчас будет здесь" практически простонала она. В её сладком голосе послушались игривые нотки. Совсем не обязательно. Я поднимусь к нему. Нет, покачала головой медсестра. Он чётко приказал мне дать ему знать, когда вы появитесь. Так, значит, он знает меня? Да, вообще-то, я тоже. «Ну вот опять.